Глава 12. По дороге в редакцию на моей ласточке неожиданно заскрипела шаровая. Да уж, а ведь совсем недавно я размышляла о надежном качестве советского автопрома. Впрочем, это пустяковая поломка, делов-то на час. Я высадил у редакции похмелившегося Вадима Куприянова. Он все же успел высадить полбутылки в столовой и поехал в гараж. Однако Завгар запретил мне заниматься ремонтом. Он привел рыжего автослесаря дядю Ваню в промасленном комбинезоне. Опытный дядя Ваня покряхтел, залез под машину и вскоре вынес суровый вердикт работы на весь оставшийся день. Кроме Шаровой, требовалась также замена тормозной колодки и тросика ручника. Что ж, мастер есть, не хрен лезть! Завгар объявил мне отгул, а сам отправился на склад искать запчасти. Я решил воспользоваться свободным временем для пользы дела и написал пробные статьи для главреда. В кабинете отдела криминальных новостей сидела Алиса, она что-то просматривала в блокноте и делала пометки. Я расположился за столом отца и начал писать статью об азартных играх, стараясь писать без ошибок и правильно расставляя знаки препинания. Довольно быстро накрапал три страницы на черновике и пересел к печатной машинке. «Олег, слышала, ты журналистом хочешь стать?» — хмыкнула Алиса. «Хочу. Не поздно ли к сорока годам профессию менять?» «В нашей стране все дороги открыты. Хочешь — иди в журналисты. Хочешь — в министре сельского труда?» — пошутил я. «Тоже мне остряк, самоучка. Так сегодня наша карета сломана». Да, дядя Ваня сказал, к вечеру управиться. Понятно. Я сейчас уеду по делам. Как закончишь? Ключ на вахту сдай. Тут где-то Вадим Куприянов. Пока ты был в гараже, Куприянов и Главред в коридоре столкнулись. Колесников орал так, чуть крыша здания не поднялась. Не любит он пьяных на рабочем месте. Кстати, случайно не знаешь, где Вадик с утра так нализался? Он же вроде с тобой уезжал. «Понятия не имею». «Конечно, мужская солидарность, бабе доверять, себя не уважать», усмехнулась Алиса. «Главред Вадима домой отправил, отсыпаться, так что не забудьте кабинет закрыть». Я кивнул и начал набивать статью, но на пишущей машинке оказалось не так просто работать с непривычки. Как только Алиса ушла, я понял, что сегодня выдался отличный шанс пошарить в ее бумагах. И, конечно, в документах отца. Может, это натолкнет на какой-то след. Конечно, лазить в чужих бумагах нехорошо. Но когда речь идет о спасении жизни человека, думаю, нет никаких моральных запретов. Мне повезло. Ящик стола журналистки оказался открытым. Верхним я нашел потрепанный справочник «Химические войска СССР» и небольшую брошюрку о дозиметрах. Странно, для чего это, Алисе? Здесь же лежала тетрадка со стихами. Я прочел стихотворение на первой странице. Мы пили огненную воду, Курили улиц душный смрад И разбивали наши годы блеск успеха и наград. Мы закалили нашу кожу Под зноем огненной любви. Кто был нам близок, стал дороже, А кто ушел, тех не зови. Мы расплескали нашу нежность, Истерли не один порог, Но сохранили безмятежность Среди непройденных дорог. Остальные стихи примерно в таком же роде. мрачности декаданс. Алиса, как я понял, вообще стремилась быть не похожей ни на кого. Яркая индивидуалистка с отвращением к серой повседневной жизни. Во втором ящике стола лежали черновики и статья на тему криминальных новостей. Убийства, кражи, разбойные нападения. Однако одна статья меня заинтересовала, но это была совершенно другая тематика. Ведьмы могут нести как позитивный, так и негативный заряд. Светлые ведьмы тоже существуют. У древних славян такими считались даже женщины, воспитавшие 16 детей. Люди верили, что такая женщина много знает, может помочь мудрым советам, умеет видеть истину в человеке и предсказать, как будут развиваться события в его жизни. Эти женщины никому не отказывают в помощи. Общение со светлой ведьмой имеет психотерапевтический успокаивающий эффект. Темную ведьму легко вычислить по бегающему взгляду, неуравновешенной психике, неопрятной одежде и даже неприятному запаху. Она избегает прямого взгляда, может прятать глаза под очками и часто предпочитает пищу с неприятным резким запахом. Темная ведьма питается негативными эмоциями, страхом, отчаянием, горем. Темных магов и ведьм много в органах власти, среди чиновников, бизнесменов, а также на эстраде. Светлых в данных сферах мало. Чиновники, бизнесмены, шоумены обоих полов, как правило, заняты решением личных проблем и материальным обогащением. А силы времени на духовное развитие у них почти не остается. Я не дочитал статью до конца и отложил. Все же удивительно разносторонняя личность журналистка Алиса. Чего ее на мистику-то потянуло? Однако почему отец именно с Алисой ведет какое-то расследование? Почему не с Еремеем или Вадимом Куприяновым? Может, она и правду его любовница? Алиса действительно неровно дышит к журналисту Сафоному. Даже сама в этом призналась. Но отец, похоже, не питает к Алисе особо теплых чувств, кроме дружеских. Неужели он разглядел в ней профессиональную журналистку? Да и какой он на самом деле профессиональный журналист? Для чего таскать каштаны из огня, вытаскивать сенсации, извлекать на свет божий чьё то грязное белье, при этом рискуя собственной головой? Наверняка журналисты несколько иначе устроены, не так, как простой обыватель. У меня еще оставалась надежда на третий ящик стола, но там лежали ручки, карандаши, небольшой дракол и чистые листы в аккуратной стопочке. Я подошел к столу отца, нижний ящик закрыт на ключ. В остальных я не нашел ничего примечательного. Черновики статей, короткие рукописи и блокнот с номерами телефонов. Пока ничего существенного, а вскрывать запертый ящик я пока не рискнул. Ну что ж, думаю, рано или поздно все выяснится. До обеда я закончил писать обе статьи, вторая на тему автоподстав на дорогах. Думаю, Колесникова это заинтересует но вскоре выяснилось, что главреда нет на рабочем месте, и, как сообщил Пинченко, сегодня Колесникова точно не будет в редакции. Я оставил оба статьи на столе отца. Закрыл кабинет и сдал ключ на вахту. «Последние теплые деньки», — улыбнулся Пинченко. «Вы тоже домой?» «Да, у меня сегодня вообще отгул». Я медленно прошелся по улице, свернул колеи героев и немного постоял у вечного огня. Нарядные пионеры в пилотках, белоснежных сорочках и красных галстуках застыли, как восковые куклы. Они несли почетный караул. Раньше считалось гордостью стоять в почетном карауле возле вечного огня. Далеко не всем эту важную миссию доверяли, только самым достойным. А в наше время почетный караул совсем убрали. Да и где они, эти пионеры-комсомольцы? Молодежь с ярким, горячим взором и пылающими сердцами. Романтичные строители БАМа и крупных советских заводов-гигантов. А по силам ли нынешним реформаторам 20-х годов 21 -го века построить хотя бы такую махину, как Волжская ГЭС? Неторопливо я добрался до набережной и остановился возле фонтана. Помню... В детстве считал мраморные ступеньки, когда поднимался и спускался к Волге. Всего 126 ступенек. От причала медленно отходил, рассекая темно-синюю речную гладь, трехпалубный теплоход «Александр Невский». На верхней палубе шумели отдыхающие «Эй, счастливые люди!» Ни забот, ни хлопот. И тут я вспомнил о важном деле и быстро направился на центральный рынок. Если идти быстро, от набережной до центрального рынка всего 8 минут. Я пересек шумные торговые ряды. Сегодня на рынке не было лохотронщиков со стаканчиками, зато на этом самом месте промышлял ушлый наперсточник в кепке. Неподалеку скучал усатый милиционер. Рынок есть рынок. Каждый здесь зарабатывает как может. Кто торгует трепьем или безделушками, кто-то ловкостью рук. Интересно, если этот милиционер заметит, как из кармана честного гражданина вытаскивают портмоне, он вообще среагирует? Или так и будет стоять, как бессловесная статуя? Я подошел к павильону Сансаныча. Торговец только что впарил медную статуэтку Зевса, модной бабули. Явно не гражданки СССР, судя по модным красным брюкам и яркой курточке. Сансаныч осторожно завернул статуэтку в красивую упаковку и всучил довольной бабуле. Торговец заметил меня и улыбнулся, как старому знакомому, когда покупательница ушла. Сансаныч пробормотал Олег, девчонки про тебя недавно спрашивали. Видно, ты им приглянулся. Так что смотри, может, даже бесплатно обслужит. Я усмехнулся: А чего в ресторане тот баклан бурагозил? Нахмурился Сансаныч. «Какой баклан?» «Толя Ремба. «Да все в порядке. Он вел себя вполне адекватно». «Толя Ремба у Седова недавно появился. Говорят, с Варкутинской зоны откинулся. Седой его сразу под свое крылышко и взял. На этом Толике жмуров больше, чем у тебя пальцев на руках. С такими лихаимцами лучше вообще не пересекаться». Сансаныч, да нормально все. Мы разошлись краями, без всяких претензий». Я достал и выложил на прилавок 10 50-рублевых купюр. Торговец расцвел, как майская роза, и быстро спрятал деньги. «Молодец. Про долги не забываешь. А то я хотел уже вечерком напомнить». «Теперь мы в расчете?» Сансаныч кивнул и погладил выбритый мясистый подбородок. «Олег». Тут до меня слух дошел, будто ты видеосалон открыл. Есть такое дело. Как говорится, несем культуру в массы. Правда, пока в основном западную культуру. Посмотри, у меня для тебя есть кое-что интересное. Я вошел внутрь павильона, Сан Саныч показал на спортивную открытую сумку на полу. Внутри лежала куча новых видеокассет. «Может, что и подберешь? 60 рублей за кассету. Как своему?» Я выбрал боевик с «Три части роки и «Полицейскую академию». «Сан Саныч, только деньги послезавтра завезу». «Да без проблем. Ты лучше скажи, твою точку уже прописывали. Люди приходили?» «Да, приезжал Витя Пинчер. Сказал, если хочу спокойно работать, нужно отчислять пятихатку в неделю». «Ты согласился?» Согласился, мне лишние проблемы ни к чему. А сколько ты чистыми имеешь за неделю? Мы вдвоем работаем, видик по вечерам крутим. Рассчитываю, что в неделю у меня рублей 700 чистыми будет выходить. Может, чуть больше. Не густо. Если хочешь, давай перенесем точку в центр. Помещение можно без проблем отыскать. Платить будешь в два раза меньше. С графом я договорюсь. Да мне удобно рядом с общагой, сосед и пацаны студенты помогают. Какой молодец, уже со всеми перезнакомился. Что ж, решай сам, но люди Седого тебе точно подняться не дадут. Будут все до копейки выжимать. Ворошиловский район под Седым, да и весь город сейчас под ним, кроме центра. На крайний случай закрой видеосалон, если станет в напряг работать, пожал я плечами. Сансаныч, ты меня просвети. Я слышал граф и седой враги. Граф – положенец, человек с понятиями. Он не дает центре наркоту распространять не только ширевую химию, даже против травки. А для седого деньги не пахнут. Он всем готов заниматься, только бы карман набить. Наркота, поборы на рынках, оружие – седому все равно. Год назад у графа и седого уже были серьезные терки. Но сейчас пока все спокойно. Однако два матерых волка рядом не уживаются, рано или поздно останется всего один, смотрящий на весь город. Сансаныч задумался: Кстати, закрыть точку ты уже не сможешь, если уже подписался платить. Иначе попадешь на большие деньги. Так что подумай, может и правду перенесем видеосалон в центр? Граф даст тебе защиту и покровительство. «Я еще подумаю. Вообще, если честно, не хотелось бы с криминалом дел иметь». Сансаныч улыбнулся. «Так точно не получится, Олег. Нужно обязательно кому-то прибиваться, если хочешь нормально жить. Да и у тебя наверняка темное прошлое, если в городе появился без денег и документов. Впрочем, мы никогда не задаем лишних вопросов. Когда сам захочешь, сведу тебя с графом». Когда я вернулся в общагу, застал в комнате радостного Арсения. «Сегодня с Зоей заявление в ЗАГС подали. Свадьба 14 октября. Разрешили целый месяц не ждать». «Зоя в положении?» Арсений дико посмотрел на меня. «Да ты что, мы до свадьбы не не. «Как же ты терпишь?» Арсений пожал плечами. «Кстати, Олег, официально приглашаем тебя на свадьбу». «Удивительно, но у меня 14 октября как раз день рождения, но приглашение все равно принимаю». «Вот это совпадение! Значит, отпразднуем в один день и свадьбу, и твою днюху!» «Где гулять-то решили?» «Ну ты загнул гулять!» «Зоя договорилась в институтской столовой, шампанское после ЗАГСа, обед, чаек!» «Пригласили гармониста дядю Мишу». Отлично. Кстати, я еще пять кассет достал. Расширяем ассортимент видеопоказов. Предлагаю, чтобы все по-честному. Ты крутишь видик в 5 и часов вечера, а я в 9 и Согласен. А еще 10 стульев у завхоза выпросил. Женька с Петькой их сейчас чинит. Теперь зрители точно будут, как лягушонки в коробчонке. Да не, все нормально. Даже небольшой проход еще остается. Кстати, на следующей неделе... Я на три дня в командировку уезжаю, в Михайловку. Зачем? За цементом. Так что придется тебе, Олег, самому увидеть, крутить. Если что, студенты помогут. В пятницу весь персонал редакции, включая даже водителей, загнали в ленинскую комнату на собрание. К фанерной трибуне вышел худощавый седой мужчина в костюме и внимательно осмотрел присутствующих. «Николай Николаевич, наш порторг!» шепнул на ухо Еремей. «Товарищи!» вздохнул Парторг. «Мы уже не встречались две недели. Смотрю, в нашем коллективе за это время появились новые лица». Порторг сделал небольшую паузу и продолжил. «Хотя все сейчас предвкушение выходных, хотелось бы поговорить на серьезную тему. Все мы знаем, в следующем году страна отмечает 70-летие Великой Октябрьской революции. Год пройдет, и не заметишь. Но в последнее время все как-то стали подзабывать нашего вождя и учителя, Владимира Ильича Ленина. У всех на слуху одно – перестройка, гласность, ускорение. Но, как сказал классик, кто не помнит прошлое, у того нет будущего. Владимир Ильич Ленин был глыба, настоящий титан. Благодаря нашему вождю мы продолжаем дело революции и строим социализм. Вспомните бессмертные слова Владимира Маяковского «Мы говорим партия, подразумеваем Ленин». Николай Бухарин в свое время писал «Было у Ленина какое-то шестое чувство, которое позволяло ему чутким ухом прислушаться. Как растет под землей трава? Как бегут подземные ручейки? Какие думы и мысли бродят в головах бесчисленных тружеников земли?» По случайному разговору с деревенской старухой Ленин угадывал биение пульса в крестьянстве. «Сверхчеловек!» — так говорили о вожде современники, «А мы говорим, Ленин и сейчас живее всех живых!» «Какая дичь! Неужели он сам в это верит?» — подумал я. «Товарищи!» — продолжил Николай Николаевич. От партийного актива редакции поступило предложение «Ко дню рождения великого вождя установить перед входом в редакцию постамент и бюст Владимира Ильича Ленина». Я полностью поддерживаю это предложение и прошу всех проголосовать. Кто «за»? Вверх взметнулся лес рук. Естественно, я тоже поднял руку. Товарищи, решение принято единогласно. Предлагаю без бюрократических проволочек скинуться на бюст вождя по 2 рубля. А постамент поставят за счет резервных фондов организации. Деньги прошу сдавать уже сегодня, крайний срок до вторника. На этом собрание прошу считать оконченным. Не забываем о подготовке ко дню Конституции. И хороших всем выходных! Порторг достал листок и с важным видом присел за стол, однако деньги сдали только человек семь. Остальные сразу быстренько вышли из актового зала. «Пока не густо», — пробормотал Парторг. Я тоже подошел и положил на стол 2 рубля. Николай Николаевич поднял на меня усталые веки. «Кажется, это вы, Олег Новиков?» «Да, все верно». Порторг написал мою фамилию и поставил напротив плюсик. Я уже хотел выйти из ленинской комнаты, но порторка окликнул. «Товарищ Новиков, попрошу вас немного задержаться». Я вздохнул и вернулся к столу. «Что же вы, неделю как устроились, а мы даже толком не познакомились и не побеседовали. Олег Витальевич, собственно, у меня такой вопрос. Где ваш комсомольский или партийный билет? Где профсоюзная книжка? В отдел кадров вы предоставили только трудовую книжку». Я уже говорил Колесникову, что часть документов у меня украли, в том числе комсомольский билет и профсоюзную книжку. Значит, нужно связаться с предыдущим местом работы и попросить дубликаты. Или сделать запрос. Наверняка ведь остались копии. Да все некогда, с работой закружился. Машина в отделе сейчас на расхват. Недавно только ездили в командировку по области. Порторг внимательно посмотрел на меня. Вам «Скоро 39? Серьезный и ответственный возраст. Вы никогда не подавали заявление о вступлении в коммунистическую партию?» Не подавал, но иногда задумывался об этом. Даже не знаю, зачем я это ляпнул. На самом деле в школе и институте я всегда избегал общественных нагрузок. Старался держаться середничком. Еще с молоду старший брат Вити учил. Инициатива, в первую очередь, дрючит инициатора. Однако мои слова сразу зацепили струны души старого парторга. Он даже обрадовался. «Очень хорошо, что вы задумывались о вступлении партии. Скажите, вы изучали материалы 27-го съезда КПСС?» «Пока нет». «Очень жаль. А ведь на 27-м съезде КПСС была принята новая редакция программы КПСС и устав». Намечены основные направления экономического и социального развития СССР на 1986-1990 и даже период до 2000 года. Чудак-человек, а что если ему сказать, что в 1992 году никакого СССР уже в помине не будет? Николай Николаевич в дверь заглянул Еремей. «Извините, у нас срочное редакторское задание. Можно водителя Новикова забрать?» Портор кивнул и пробормотал. «Олег, обязательно изучите на выходных материалы 27-го съезда. Как освободитесь, зайдите в 12-й кабинет. Я выдам брошюрку. Или на вахте оставлю. Думаю, на следующей неделе мы еще обязательно побеседуем».